«Да, окей. Ладно, две вещи, окей. Во-первых, чего мы ждем? И во-вторых, второе сложнее. Послушайте, у нас есть пушки, так? У нас есть минометы. У них, у них, черт побери, мечи и ножи, и сраные молоты, и каменные топоры, и вроде как железяки. А у нас-то самонаводящиеся боеголовки...» которые мы не собираемся пускать в вход напомнил мистер мир это я знаю вы уже говорили это же можно сварганить но послушайте с тех пор как я пришлепнул тусуку в лос-анджелесе я он замолчал и скривился словно не хотел продолжать в затруднении да хорошее выражение в затруднении как интернат для трудных подростков «Смешно, да? И что именно вас тревожит? Ну, мы сражаемся и побеждаем. И это источник ваших тревог? Я бы считал это основанием для радости и триумфа. Но они же все равно вымрут. Они почтовые голуби, они сумчатые волки. Да и кому до них дело? А так выйдет бойня». — мистер Мир кивнул. — Он въезжает. Это хорошо. Толстый мальчишка обрадованно сказал. — Послушайте, я не один так думаю. Я поговорил с ребятами с Радио Модерн, и они руками и ногами за то, чтобы все уладить миром. А нематериальные активы склоняются к тому, чтобы предоставить все рыночным силам. Я тут. Ну, знаете, голос разума. — И то верно. — К несчастью, у меня есть информация, которой вы не обладаете. Снова это расходящаяся шрамами улыбка. Мальчишка моргнул. — Мистер Мир, — спросил он, — что случилось с вашими губами? Мир вздохнул. — По правде сказать, кое-кто однажды зашил их. Давно это было. — Ух ты! Ничего себе, Амерта! — Да, — Хотите знать, чего мы ждем? Почему мы не нанесли удар прошлой ночью? Толстый мальчишка кивнул. Он потел, но это был холодный пот. Мы до сих пор не нанесли удар, потому что я жду палку. Палку? Вот именно, палку. И знаете, что я собираюсь сделать с этой палкой? Покачивание головы. «Ладно, вы меня уели. Что?» «Я мог бы вам рассказать», — серьезно ответил мистер Мир. «Но тогда мне пришлось бы вас убить». Он подмигнул, и напряжение в комнате спало. Толстый мальчишка захихикал тихим гнусавым смехом в горле и носу. «Окей», — прогнусавил он. «Хе-хе, окей! Хе, усек. Сообщение на планете техническое принято. Ясно и четко». «Секу!» Мистер Мир покачал головой, потом положил руку на плечо толстому мальчишке. «Вы правда хотите знать?» «А то!» «Ну, — сказал мистер Мир, — раз уж мы друзья, вот вам и ответ. Я собираюсь взять палку и бросить ее над сходящимися для битвы армиями. И когда я ее брошу, она превратится в копье». — А когда копье полетит над битвой, я прокричу эту битву, я посвящаю Одину. — Что? — переспросил толстый мальчишка. — Зачем? — Ради власти, — ответил мистер Мир, скребя подбородок. — И пропитание. Ради того и другого. Видите ли, исход битвы значения не имеет. Важны только хаос и бойня. — Не понял. — Давайте я вам покажу. — Вот как это будет, — сказал мистер Мир. — Смотри. Из кармана плаща он вынул нож и единым плавным движением вонзил клинок в складку плоти под подбородком мальчишки и силой ударил вверх, в самый мозг. — Эту смерть я посвящаю Одину, — произнес он, когда нож вошел по самую рукоять. На руку ему пролилось что-то, что не было кровью. В глазах толстого мальчишки затрещали искры, в воздухе запахло паленой изоляцией. Рука толстого мальчишки конвульсивно дернулась, потом упала. На лице у него застыло выражение недоумения и обиды. «Только посмотри на него!» — возвестил мистер Мир, обращаясь к воздуху. «Он выглядит так...» Словно только что у него на глазах последовательность нулей и единиц превратилась в стаю пестрых птиц и улетела в небо. Из пустого скального коридора не ответили. Мистер Мир взвалил тело себе на плечо, словно весело оно не больше пушинки. Открыл диораму с эльфами и свалил труп возле перегонного куба, прикрыв длинным черным пальто. Вечером будет время от него избавиться, подумал он, усмехаясь губами в шрамах. Спрятать тело на поле битвы даже слишком просто. Никто ничего не заметит. Всем будет наплевать. Некоторое время в командном центре царило молчание. А потом хрипловатый голос, который принадлежал вовсе не мистеру Миру, прокашлялся среди теней и произнес «Неплохое начало».